Глава двадцать вторая «Смотри дальше» Синеволосый махнул рукой, указывая на картину, что сейчас разворачивалась перед нами, и я, повинуясь этому движению, вернулась к происходящему. Корабль, показанный нам одним из последних, врезался в землю, вспарывая острым носом ее поверхность, выворачивая не просто комья земли, а целые пласты, покрытые густым лесом. Корабль нёсся вперёд, уничтожая попадающиеся на пути человеческие поселения, выкорчёвывая огромные вековые деревья и оставляя за собой глубокий след в земле. И только сейчас стало понятно, какова на самом деле он размеры. Громадная, поистине громадная серебристая капсула наконец замедлилась, остановившись в нескольких десятках километров от высокого горного хребта. Сколько бы я ни смотрела, все никак не могла понять, что это за место, так как ранее не встречала ничего похожего ни вживую, ни на картинках в учебниках и атласах. А когда из-за моей спины показалась вторая громадина в десятки раз превосходящая в размерах капсулу, я отшатнулась назад. Черный корабль токаров, не останавливаясь, надвигался на серебристую каплю, тараня ту и вспарывая острыми гранями ее бок, словно нож разрезает спелый фрукт. Кошмарной силы взрыв сотряс всё вокруг, и хотя мы не ощутили ни жара, ни дуновения ветра, но всё равно инстинктивно прикрылись от призрачного взрыва, моментально ослепившего нас. Рядом раздался невесёлый смех привратника, и я немного опустила руку, которая в этот момент пыталась прикрыть глаза от яркого свечения. Скосив глаза на синеволосого, заметила странную хищную ухмылку на его лице. Секунда, и она пропала. а лицо озарилось грустью и тоской. «Они погибли, как, впрочем...» Превратник вздохнул. «И вся часть континента». Странным сходящимся движением рук он заставил видение уменьшиться настолько, что вместо горящих останков кораблей нам предстало уменьшенное изображение планеты. Точка, куда упали оба корабля, заряялась красными вспышками, а затем, словно чёрная гниль, по поверхности земли из этого места во все стороны начала расползаться чернота, поглощая и зелёные пятна лесов, и синие ленты рек, и серо-чёрные рубцы горных хребтов. Повернув призрачное изображение сферы с синеволосый показал, что практически то же самое происходило и с другим кораблём. Только до того, как Такара окончательно уничтожили серебристую капсулу, застрявшую в русле невероятно широкой реки, из самой капсулы каких-из чёрного, похожего на отколовшийся кусок скалы корабля, вылетели более мелкие, будто мушки-шары, продолжившие поливать друг друга призрачным огнём. Не прошло и 30 секунд, как, похоже и на предыдущий взрыв, озарил всё вокруг, стирая с поверхности планеты и эту часть земли. Уже виденная ранее чёрная гниль поползла во все стороны, поглощая пространство. В каком-то месте обе движущиеся навстречу волны встретились и устремились захватывать новые территории, ещё не тронутые этой гнилью. Привратник в очередной раз крутанул сферу. На этот раз переходя к ставшему кораблю Этот так же, как и его предшественники, был атакован у самой поверхности земли. Но за миг до того, как обсидиановый крейсер токаров вспорол продолжающие движения корабль керсов, тот взметнулся вверх, уходя от удара. Нападавшие токары закопались острым носом в землю и через несколько мгновений раздался взрыв. Я оглянулась на привратника, его лицо было совершенно бесстрастно и была вынуждена вернуться к происходящему перед нами. Серебристая капсула снизилась и рванула в сторону очередного горного хребта, перемахнув через ее грань. Зависла над бескрайней долиной, окруженной уходящими вдаль белыми верхушками гор. Повисев так буквально несколько мгновений, корабль устремился вверх, но не смог подняться достаточно высоко, словно что-то удерживало его, не позволяя покинуть планету. Капсула снова опустилась и неподвижно зависла над все той же бескрайней долиной. Привратник в очередной раз уменьшил изображение, показывая нам, как со всех сторон к этому окружённому горами месту стекает всепоглощающая чернота. Я хочу, чтобы вы поняли, в гробовой тишине произнёс привратник. То, что вы видите, происходило слишком быстро. У экипажа было не так много времени на принятие иных решений. Боевые корабли Такаров опускались на поверхность, Он в очередной раз уменьшил изображение, показывая, как несколько чёрных точек начали приближаться к этому ещё сохранившему свою красоту оазису. Со всех сторон к нему текла чёрная масса, поглощающая землю. Чёрные стрелы такарских крейсеров попытались покинуть поверхность планеты, но так же как и серебристая капля не смогли сделать этого. Два корабля снова стали снижаться, а один предпринял очередную попытку вырваться и в какой-то момент просто полетел камнем вниз, врезаясь в землю. Раздался взрыв. Картинка снова изменилась, и нас вернули к серебристой капсуле. Та пролетела над поверхностью извилистой реки и замерла недалеко от того места, где река впадала в огромный водоём, другой берег которого терялся за горизонтом. О нет. Выдохнула, боясь поверить увиденному. Но никто не ответил. Парни, как и я, продолжали неотрывно следить за происходящим. Капсула пролетела над водоёмом и начала медленно опускаться к поверхности воды, затем коснулась её и быстро погрузилась, оставляя на поверхности небольшую воронку, а затем полностью стирая следы своего присутствия. Я уже собиралась развернуться и попросить у привратника объяснений, когда из того места, куда опустился корабль Керсов, в небо ударил столб серебристой магии. Картинка стремительно отдалялась, и стало понятно, что столб этот, достигнув определённой высоты, разлился по небосводу своего рода куполом, опускаясь с прозрачными стенами по краю горных хребтов. И теперь я чётко видела эти стены. Долина, огромная и практически бескрайняя, выходившая одним своим краем к великому морю, была закрыта магическим куполом. Прикрыв рот ладонью, я продолжала наблюдать за тем, как со всех сторон к этому оазису подступали чёрные волны, стирающие всё живое и оставляющие позади лишь серый пепел. Два последних корабля Такаров опустились на поверхность недалеко от границы горной цепи, выпустив такое же подобие магических источников, разлившихся вокруг прозрачными полусферами. Так как и корабли были больше То есть сферы получились обширнее, покрывая всё, что удалось захватить, с одной стороны касаясь границы гор, а с другой простираясь дальше вглубь ещё нетронутых чернотой земель. Картинка исчезла, и в помещении зажёгся свет, а мы молча стояли, осознавая ту страшную правду, что поведал нам синеволосый В то время как привратник неторопливо двигался в центре зала, я ощутила, как мои руки, что бесссильно повисла вдоль тела, коснулись чужие пальцы, переплетаясь с моими. Чуть сжав ладони, более не отпуская, Карими придвинулся ближе. Вопреки моим ожиданиям, он не издал ни звука. Посмотрев на него снизу вверх, я заметила, как чёрные глаза ассурийца неотрывно следят за движениями привратника. Развернувшись к нам, он внимательно посмотрел на каждого. Мы спасли вас, произнёс синеволосый, наконец останавливая свой взгляд на Кариме. Если бы вы не появились, то этого всего, он махнул свободной рукой в сторону того места, где только что крутилась сфера, покрытая чёрными разводами, даже не произошло бы. Это был не наш выбор, рыкнул в ответ синеволосый. Мы сделали всё, что смогли. Вы, вы такого кихира я ещё не видела. Ярость, боль, отчаяние и неверие всё это сейчас звенело в его голосе. Вы привели их, вы виноваты в том, что Неужели ты не понял? Превратник прервал его громким, таким громким голосом, что в его нечеловеческом происхождении никто бы не усомнился. Ах, да, я и забыл. Дитя. Что? рявкнул в ответ Кариме, а я сильнее сжал его пальцы, призывая успокоиться. Дитя неразумное, привратник повернулся ко мне. Не так ли, Сари? Я промолчала. И тем не менее, продолжил он, снова обращаясь напрямую к Асурийцу. Ваша планета Ваш милый дом оказался у них на пути. Они бы в любом случае уничтожили этот мир. Пффф. Мужчина провел руками перед собой, изображая что-то вроде ярмарочных фокусов. Итак, продолжил он, вновь разводя руки в стороны. Повинуясь его движением, перед нами появилась новая призрачная картина. Огромный полупрозрачный стол, на поверхности которого раскинулась карта практически с детства привычного мира. Побережья, реки, горы, бескрайние леса. Было много непривычного на ней, так как отсутствовали знакомые границы между Сашатом, Ярокой и Ассуром. А еще не было городов и всего того, что мы привыкли видеть на картах своего мира. Я в очередной раз отогнала от себя непрошенную мысль, что крутилась и крутилась. Я не могла бы видеть, что я не могла бы видеть. наконец готовая оформиться во что-то определенное. Мой дом, к которому я привыкла, лишь крохотная часть того огромного потрясающего мира, которым он был. «Ты просто не представляешь», – зазвучало в моей голове, – «насколько вселенная огромная. Это клетка, в которую мы заточили себя сами в надежде выжить и сохранить хотя бы часть этой планеты. Крохотная песчинка. Былинка в огромном необъятном. Хватит, выкрикнула вслух, не желая больше слушать его. Хватит, прекрати. Тари, обеспокоенный голос молчавшего всё это время Ворда и моментальное ощущение тепла, исходящего от его мощного тела, замершего за моей спиной. Что происходит? Карим тут же придвинулся ближе. Ничего, выдохнула, понимая, что сейчас не стоит обсуждать всё это. Продолжайте. Последнее слово уже произнесла в упор, глядя на синеволосого. Тот же в свою очередь улыбнулся и продолжил говорить. Как вы сами уже должно быть догадались, нам пришлось принять экстренные меры, чтобы сохранить то, что удалось спасти. Перед нами выросла та самая сфера, накрывшая часть материка. Это защитное поле, сдерживающее радиацию извне. «Что сдерживающее?» — послышался удивленный голос Йодора. «Все это время он наиболее спокойно из всех нас принимал шокирующую информацию». «Радиацию!» — привратник указал на ползущую, как черный сель, массу. «Она крайне пагубна для всего живого». «Да что ты говоришь!» — зло буркнул Кихира, но тот не обратил никакого внимания на моего напарника. Однако не мы одни спаслись под сводами купола. Такары также скрываются за защитным полем. Ты хочешь сказать? Карими угрожающе шагнул вперёд. Его голос буквально вибрировал от еле сдерживаемого негодования. Что эти твари живут по соседству с нами? Привратник спокойно повернулся к нему. Ты сам всё видел. Два купола, два мира. И за все эти тысячелетия вы не нашли способа уничтожить их? Мне даже стало страшно, таким кихира я видела очень редко. Злость и гнев выплескивались из него, как из переполненной чаши. А вместо этого сидели тут и ждали ее прихода? Его палец уперся в меня. Все не так просто, ревкнул в ответ синеволосый. Новая война привела бы к неизбежной гибели всей планеты, а вместе с ней погибли бы и все на ней живущие. Это понимаем и мы, и такары. Нам пришлось остановить практически все процессы жизнеобеспечения и ждать подходящего момента. Тут он посмотрел на меня. Я всё ещё не до конца понимала, как именно всё это относится ко мне. Тот факт, что я с керсами одной расы, мало что объяснить. Вопросы, вопросы, вопросы. Хотите сказать? Прочистила горло. Этот момент я? Превратник чуть улыбнулся, почти ласково. Ты одна из детей Ока и пока не понимаешь, насколько сильная и какая кровь течёт в твоих жилах. Ты способна питать и создавать. Да. Он медленно кивнул, словно безгранично устав. Мы ждали тебя. «Нет ничего вечного, и наши двигатели, наши процессоры постепенно израсходовали всю энергию, поддерживая купол. Многие из нас погибли в стазисе. Это…» Он пощелкал пальцами, подбирая подходящие слова. Вспомнил, должно быть, что мы не местные. «Некая область, в которой вся жизнедеятельность организма замедляется и теряется ощущение времени. Это позволяло нам путешествовать на очень далёкие расстояния в космосе. Но после того, как мы рухнули на эту планету, произошли сбои в системе. Мы пытались связаться с уцелевшими кораблями, но безрезультатно. Слишком мало энергии. Наш сигнал просто не может преодолеть границу свода. Он замолчал, и я снова подумала, что привратник должно быть устал. У меня и самой голова шла кругом. Всё путалось в клубке непонятных слов. Я взглянулась на Кихира и Йодера. Лица у них так же радостью не светились. Карим мрачно смотрел на меня, а Ворд задумчиво разглядывал привратника, будто раздумывая спросить или нет. Есть что-то ещё, о чём мы должны знать? Я устало потёрла переносицу. Хотелось лечь в кровати, забыться спасительным сном, но моё чутьё подсказывало, что до самого интересного мы так и не добрались. Превратник едва заметно кивнул. Истощение энергии приведёт к разрушению защитного поля, негромко отозвался он. Воцарилась поистине мёртвая тишина, а услышанное камнем повисло в воздухе. Я почти кожей ощущала угрозу, скрывающуюся в его ответе, предчувствие большой беды. Истинный. Позади раздался шёпот Йодора. Это значит, что Это значит, что как только свод рухнет, армия Такара в переживших конец направится в эти земли. Синеволосый смотрел прямо мне в глаза. На пороге новая война, Сари, и нам придётся вступить в неё. Выбора просто нет. Война. Приближалась война. За пределами нашего мира оказался другой, огромный, о существовании которого никто никогда не знал. Ниши а мы ничего не знали копались в своих древностях пытаясь разгадать вековые загадки а правда вот она совсем неприглядная и страшная пол планеты уничтожено рядом с нами живут враги и судя по рассказу очень скоро всё только усугубится ты же сказал процедиулки хиры если купол падёт эта ваша гадость поглотит всё вокруг радиация снова повторил превратник За тысячелетие большая часть её нейтрализовалась. Там осталась лишь выжженная пустыня, местами непригодная для жизни, но как показывают многочисленные функционирующие датчики, воздух чист на 99,9%. Малая часть заражённых земель осталась на севере, но это лишь вопрос времени. Откуда нам знать, что вы опять не ошибаетесь в своих расчётах? Кажется, настроение Кихира стало передаваться и мне. Я знала, что нет причин не доверять привратнику. Но кто же захочет рисковать в такой момент? Все эти годы я только и делал, что координировал все, просчитывал и вычислял. Я бы не стал вовлекать тебя, Сари, в сомнительное дело с неясным исходом, если бы не весомые причины. Синеволосый замолчал, молчали и мы. «Нужно было немедленно принимать решение, потому что если все сказанное правда, то на нас надвигается буря, что грозит снести на своем пути абсолютно все». Я посмотрела на ребят. Кариме хмурелся, вся его поза выражала недовольство и осуждение. Йодор был так же задумчив, словно прокручивал одну и ту же мысль в голове. «Хорошо», — наконец вздохнула я. «Допустим, все так. Но что нам тогда делать? У тебя есть план?» Превратник кивнул. Его лицо посветлело, и он улыбнулся мне. "Разумеется, Сари, но оставим это на следующий раз. А сейчас тебе надо отдохнуть. Это просто необходимо, поверь мне", добавил он, видя, что я опять собираюсь возразить. Я действительно чувствовала себя уставшей. Для меня это было необычно и неправильно. Раньше я сутками могла находиться в патруле и обходиться без сна. Теперь же это место буквально обессиливало меня, высасывая энергию. Неужели между нами и правда существует такая связь? Сначала скажи мне, что значит дитя ока? Проекция словно подёрнулась дымкой, и я поняла, что наш новый знакомый вот-вот исчезнет. Ты одна из нас. Пока этого достаточно. Ты всё узнаешь, Сари, со временем всё станет на свои места. Что ж, Я чувствовала, так оно и будет.